27 августа Андрей Громыко, измученный тряской, сменяющих друг друга на цепочке аэродромов д у г л а с а х и п е т л я к о в ы х прибыл наконец в Москву. Прямо с аэродрома его отвезли в Кремль, где его принял сначала Молотов, а затем Сталин. Вы хорошо поработали, товарищ Громыко. с т а л и н ласково положивший на плечо министру руку, сделал такую паузу, будто забыл его имя, заставив всех остальных, находящихся в комнате, напрячься. Кроме нескольких дипломатов высокого ранга Василевского и Штаменко, которых Сталин старался приглашать на встречи, имеющие значение для военной стратегии, В комнате еще присутствовали и оба важнейших лица в военной иерархии за пределами с о б с т в е н н о армии — нарком Кузнецов и главмаршал Новиков. Ваш отчет, несомненно, чрезвычайно точно передает обстановку, в которой проходили переговоры. Успевший проглядеть отчет Молотов кивнул. но он не может показать нам одной важной детали, а именно он со значительностью оглядел всех, настроение встречи. Скажите нам, почему они вели себя так уверенно. Мое мнение, товарищ Сталин. Громыка осекся на мгновение, ему показалось, что Сталин не закончил, и он таким образом его перебил. Но тот показал рукой продолжайте, мол. Мое мнение таково: они вполне уверены в своем превосходстве. Три месяца войны в Европе показали им, что их армии вполне способны на масштабные и продолжительные военные операции, которые проводятся теперь без какого либо риска, и у них нет никаких сомнений, что с нами они справятся в таком же стиле. Интересно. Продолжайте, товарищ Громыко. Это, собственно, и все, товарищ Сталин. Они говорят с позиции силы, поскольку никаких других позиций иметь не привыкли. С другой стороны, британцы все же чувствуют себя менее уверенно. Во-первых, по причине меньших возможностей политического давления, а во-вторых. Как связанные с нами более крепкими союзническими отношениями. С ними можно попытаться провести сепаратные переговоры, но шансы на их успех весьма малы. Черчилль без особых мук совести пожертвует нами для сохранения поддержки со стороны американцев. Ну что ж. Пожертвует. Хм. Говорить с позиции силы, конечно, неплохо. А быть уверенным в своем превосходстве и вообще замечательно. Правда, товарищ Теменко? Неожидавший, что Сталин обратится к нему. Генерал явственно вздрогнул. Но ведь с п о з и ц и и силы можем говорить и мы. Вот что интересно. Он молча походил по комнате, попыхивая трубкой из кулака. Все, как заговоренные, следили за его передвижениями влево и вправо, мягко ступая по толстому ковру. с т а л и н задумчиво п о х м ы к а л потом снова замолчал. А что бывает, когда две стороны разговаривают друг с другом с позиции силы? Наконец спросил он. В комнате наступила такая тишина, что каждый мог слышать. Гулка бухающее сердце соседа почти такое же немолодое и усталое, как и его собственное. Война. Простое бывшее у всех на языке слово п р о и з н е с е н н о е ш т а м е н к о заставило многих похолодеть, но одновременно ощутимо разрядило скопившееся напряжение. Штеменко был большим специалистом по условиям, в которых страна должна нападать на соседа, и по военным, экономическим предпосылкам такого нападения. Вот только жизнь каждый раз грубо его обижала, ни разу не дав проверить свои теоретические выкладки. Я думаю, мы отпустим товарища Грамыко и прочих. гражданских товарищей. Как вы думаете? Все гражданские товарищи, включая Молотова, немедленно поднялись и с деловым видом начали собирать свои бумаги. Сталин задал им несколько малозначительных вопросов, выслушал, кивая ответы, и на выходе тепло попрощался за руку с Андреем Громыко еще раз его поблагодарив. Когда придерживавший створку двери офицер мягко притворил ее за у ш а д ш и м и снова замкнув комнату совещаний от окружающего мира, Сталин плавным и тонким движением обернулся к оставшимся. С позиции силы говорите, а может, товарищ Сталин ошибается, а? Он обвел всех грозным взглядом, но было видно, что он в хорошем настроении. Может быть, они действительно настолько сильнее нас, что нужно расшаркаться перед Англией и Америкой. Извиниться за необдуманные и провокационные слова товарища Громыко. Слишком, пожалуй, молодого товарища для такой ответственной должности и тихонечко сидеть там, где нам укажут. Сталин, прищурившись, снова оглядел всех, ожидая, возможно, каких-нибудь высказываний или возражений. Что такое? Чего мы не знаем. Какой такой фактор дает им основание считать себя такими умными и сильными? Может быть, это армия, танки и пушки. Нет. Может быть, это пехота. Тоже нет. Что остается, товарищ Новиков? Может, вы знаете? Расскажите нам, пожалуйста, как у нас обстоит дело в наших военно-воздушных силах. Наконец августа. Голос главмаршала был сначала чуть-чуть гнусавым от долгого молчания. но быстро выровнялся. Во фронтовых соединениях и запасных и переформируемых частях первой линии мы имеем около 17 т ы с я ч боевых самолетов, из них свыше в о с ь тысяч истребителей. В то же время за последние месяцы воздушные армии США в Европе произвели значительное число налетов на цели в глубине гитлеровской Германии, причем во многих из них приняли участие более тысячи, в ряде случаев до полутора тысяч тяжелых бомбардировщиков, прикрываемых значительным числом современных истребителей, число которых может доходить до 800. Он несколько раз глубоко вздохнул, готовясь продолжить. Английские королевские ВВС могут поднять в воздух еще 700-800 тяжелых бомбардировщиков, и это не считая умеренного числа бомбардировщиков "Москито", практически неуязвимых в ночное время. Люфтваффе, с другой стороны, как реальная военная сила, практически полностью уничтожены на всех фронтах и могут больше не рассматриваться как значительный фактор. Единственной возможностью до некоторой степени восстановить их активность было бы получение германской стороной авиационного топлива из каких-то внешних источников. Вы имеете в виду союзников? Именно так, товарищ Сталин. В этом случае через некоторое время, это один-полтора месяца по имеющимся разведданным. Они сумеют поднять в воздух до двух с половиной тысяч боевых машин. На настоящий же момент почти все они прикованы к земле за полным отсутствием топлива. Фактически немцы проиграли воздушную войну 12 мая. Примечание. 12 мая 1944 года генералом армейских ВВС США Карлом с п а ц е м Было предложено сконцентрировать усилия стратегической авиации на германских заводах синтетического топлива. Считается, что это было о д н о из наиболее важных стратегических решений всей войны. Конец примечания. А после наших успехов в Румынии он развел руками. В общем, рассчитывать на то, что немцы сумеют значительно ослабить ударную мощь английской и американской авиации, больше не приходится. С другой стороны, аналогичная ситуация на наших фронтах, где советские ВВС достигли полного и безоговорочного господства в воздухе, позволила нам значительно усилить и пополнить свои фронтовые части. Наши потери от истребительной авиации незначительны. Основной угрозой стала зенитная артиллерия, плюс не боевые потери, доля которых по-прежнему велика. Тем не менее решение ставки продолжать наращивать производство истребителей в ущерб бомбардировщикам, против которого я, если вы помните, возражал. о к а з а л о с ь в конечном итоге стратегически верным. Сталин, прервав на мгновение свои мягкие эволюции из одного конца комнаты в другой, широко улыбнулся и показал рукой, чтобы Новиков продолжал. Так что складывающаяся в воздухе ситуация для нас более благоприятна, чем этого можно было ожидать по долгосрочным прогнозам. С одной стороны, базируясь на Англию и Италию, вся эта масса самолетов может действовать по южной части Советского Союза. В их радиус также попадает Кавказ с его нефтяносными районами. С другой наш оппонент не в курсе, что мы способны ему что-либо противопоставить. В военных кругах наших западных союзников Сложилось мнение, что советская авиация плохо обучена, неорганизована, не приспособлена к действиям п р о т и в р е ш и т е л ь н о г о противника, и несмотря на вроде бы пристойные, по их оценкам, технические данные боевых самолетов, не идет ни в какое сравнение с королевскими ВВС и тем более с американской армейской авиацией. Василевский мотнул головой, издавая свистящее шипение. Извините. Ничего страшного, продолжайте. Эта теория является у них общепринятой и никаких сомнений не вызывает. Поэтому я надеюсь, что реальные боевые действия против советских ВВС, если такие случатся, главмаршал бросил быстрый взгляд на Сталина, будут для них поучительным и не безболезненным уроком. Это раз. Во вторых. мы имеем фактор, который также весьма полезен. Это владение информацией, создание совместного стратегического командования, не нашедшее, кстати, понимания среди нашего военного руководства, было весьма полезным делом с точки зрения получения информации о состоянии и потенциале авиации союзников, в особенности США после 2 июня. Совместные действия с американцами и без того не слишком активные практически прекратились. Что вполне можно понять, такого удара они давно не получали. Простите, что перебиваю вас, товарищ Новиков. Я не совсем в курсе. Нарком ВМФ, не проронивший до этого ни слова, вежливо приподнял палец. Хм, ну да, разумеется. 2 июня Германский четвертый воздушный корпус нанес ночной удар по Полтавскому аэродрому, на который базировались американские летающие крепости и з выполняющих челночные рейды, преимущественно по целям на северо востоке Германии. Всего сто сорок бомбардировщиков. Немцам второй раз после Ленинграда удалось создать мощный бомбардировочный кулак. Машин двести с лишним, и результаты были для нас, надо признать, крайне тяжелые. Да, сорок три крепости были полностью уничтожены на земле. Новиков тяжело вздохнул. Еще двадцать шесть получили повреждения плюс бензин семьсот пятьдесят тысяч кубометров. Да. Тогда понятно. Только как это согласуется с вашими словами о том, что германская авиация угрозы больше не представляет? По последним данным, которым я верю как себе, шестой воздушный флот Люфтваффе имеет чуть больше д в у х п я т и кубометров в о с ь о к т а н о в о г о Б-4 и лишь сто т р т Сто октанового C3 для истребителей. И что из этого следует? Собственно говоря, все. Когда наши танки врываются на немецкий аэродром, бомбардировщики стоят там зачехленные, поскольку не имеют топлива даже для того, чтобы расконсервировать моторы, не говоря уже о том, чтобы подняться в воздух. Их п а н е р д ж а й г е р Примечание. К ним относили преимущественно х 129 и противотанковые д ж у 87 G. Конец примечания. Извиняюсь еще раз. А по-русски можно? Противотанковые штурмовики. Они прикованы к земле. что благотворно сказывается на действиях наших танковых частей. Так, товарищ Василевский. Так. А потом в Берлине награждают летчика, уничтожившего триста советских танков. Так, товарищ Новиков. Примечание. Речь идет о награждении всеми высшими орденами Германии. знаменитым г а н с е Ульрихе р у д е л е пилоте п и к и р о в щ и к а Ju 87, уничтожившем за четыре года войны по немецким данным 519 советских танков, потопившем линкор Балтийского флота «Марат», и з б и в ш и м по крайней мере пять советских самолетов. Сам сбитый 32 раза, он сумел пережить всю войну. Благодаря совершенно невероятному везению. Конец примечания. Я не одобряю такое ведение разговора, товарищи. После слов Сталина все замолчали мгновенно. Триста советских танков. Почему бы им не наградить его за четыреста? или за пятьсот всего-то одну циферку подправить, а какой эффект? Маршалы засмеялись. Практика громогласного завышения числа побед была обычным делом во всех армиях. Триста советских танков. Это месячная продукция одного завода, скажем, Красное Сормово. Примечание. Расположенный в Горьком танковый завод. Конец примечания. Если у них нашелся такой герой. что якобы смог несколько лет бороться с месячной продукцией одного маленького заводика. Сталин, разумеется, показал это на пальцах. То наградить его, конечно, стоит, чтобы все знали. Василевский улыбнулся и согласно кивнул. В конце концов, за последний год, начиная с лета сорок третьего, войска действительно получали с неба значительно больше помощи, нежели угрозы. Но лишний раз подколоть литунов было всегда полезно, чтобы не спали. С германской авиацией. Даже если они вдруг найдут топлива, мы справимся без большого труда. Другое дело американские восьмая и п я т н а ц а я воздушные армии. Если кто-то полагает, что наша восьмая воздушная армия возьмет на себя их восьмую и все будет нормально. то он, конечно, ошибается. Но все же кое-что у нас есть. Новиков на мгновение замолк, будто пробуя на вкус слова. Затем продолжил, окончательно изгнав из голоса эмоции: за это лето были сформированы сорок новых авиаполков ПВО, плюс восемь ночных. в основном на базе отдельных эскадрилей ПВО или же эскадрилей, выведенных из составов уже действующих частей, то есть на к о с т я к е ветеранов, пополненные до штатного состава, полностью снабженные всем необходимым и подготовленные для ведения боев на большой высоте. Это около полутора тысяч истребителей, и это именно тот фактор. который позволяет нам надеяться, что воздушная граница будет прикрыта достаточно надежно. Вы полагаете, что полторы тысячи истребителей смогут то, чего не смогли немцы? Разумеется, нет, товарищ Сталин. Но сорок полков, как я сказал. Это лишь вновь сформированные части, которыми мы можем свободно маневрировать. Кроме них имеются уже давно действующие части ПВО, прикрывающие важные промышленные объекты и крупные города, а также почти 7 тысяч истребителей фронтовой и флотской авиации. которые даже если не будут завязаны на противодействие тяжелым бомбардировщикам, то вполне способны пересчитать ребра фронтовой авиации предполагаемого противника, которую я считаю просто слабой. Ну и вполне на равных подраться с и с т р е б и т е л я м и прикрытия. То есть вы считаете? что наша истребительная авиация сможет выдержать этот удар и не будет съедена за несколько месяцев, как немецкие истребительные группы до этого. Нет. На лице Новикова вновь отразилось злоба. Он даже взмахнул кулаком. У нас есть более тысячи тех же американских истребителей, преимущественно Аэрокобр, и по две с половиной тысячи только новых Лавочкиных и Як девятых. Большинство наших летчиков являются обстрелянными ветеранами, многие воюют не первый год, а американцы меняют свой летный состав каждые несколько месяцев. Может быть, в бою один на один их истребители технически превосходят наши, но в любой маломальской продолжительной кампании мы их просто задавим. Американцы не способны выносить потери. Нам даже не надо сбивать все эти тысячи самолетов сразу. Никто на это и не претендует. Но одна-две попытки рейдов... столкнувшихся с решительным противодействием, одна-две драки в полную силу, и они сами откатятся назад, не выдержав уровня потерь. Он прижал руки к груди. Так ему хотелось, чтобы его наконец поняли и поверили. Значит, так. с т а л и н остановился у своего стола, стоящего перпендикулярно к остальным, и положил трубку в массивную пепельницу. Сорок полков. Это, конечно, мало. Все то время, которое у вас осталось, вы, товарищ Новиков, должны потратить. на усиление авиации ПВО. Какие машины сведены в эти полки? Шесть полков двухмоторных П-3, четыре лавочкиных, остальные разные типы Яков. С большой долей тяжелых пушечных вариантов. Мгновенно отозвался главмаршал. Примечание. П-3 истребительный вариант бомбардировщика П-2 достаточно широко применявшийся в частях авиации ПВО и флота. Конец примечания. Мало, товарищ Шахурин, заводом номер 2 6 И номер четыреста шестьдесят шесть немедленно усилить выпуск. План в течение месяца увеличить в полтора раза. Перебросить все возможные ресурсы: людские, сырьевые, все. Примечание. Шахурин, нарком авиастроительной промышленности после победы был репрессирован по делу авиаторов. Заводы номер двадцать шесть и номер четыреста шестьдесят шесть, расположенные в Уфе и Горьком, моторостроительные заводы, выпускавшие большую часть авиадвигателей для производившихся в стране истребителей. Конец примечания. Самолетостроительным заводам, выпускающим указанные типы истребителей, также увеличить выпуск настолько, насколько позволят площади. Часть полков разрешаю. создать на базе отдельных эскадрилей фронтовых частей, но ни в коем ни в коем случае не ослабляя саму фронтовую авиацию. За это вы, товарищ Новиков, отвечаете перед. всеми нами.